Запустив ее на чужом компьютере, можно было наслаждаться эффектом. Владелец чесал лоб, проверял все, что мог, звал техников или просто переворачивал свой монитор вверх ногами. Бывали очень сложные шутки, имитирующие, к примеру, состоявшееся форматирование диска C. Такая шутка могла привести к инфаркту, так как форматирование означало безвозвратную утрату всей информации чего на самом деле не происходило, просто появлялось сложное сообщение на экране. Бывали шумовые приколы, когда после определенной команды ваша собственная персоналка вдруг посылала вас подальше, пошел к чертовой матери, надоел. Шутка, которую Чарльз приберег для дика психа заключалась в том, что пара рисованных кроликов передвигалась по экрану, поедая на своем пути изображение и оставляя широкую черную полосу причем поедал экран только нижний кролик — самка, а верхний в это время занимался с ней любовью, подталкивая тем самым вперед. Чарльз отправил в адрес Дика прикол и список личного состава, получив через час ответ. «Извини, что так долго, не могу оторваться от кроликов. Я уже отправил их по сети в компьютер Эллен с командой запуска. Сейчас начнется тарарам. Получи свой список. По-моему, он точнее нашего. Дик-псих». Чарльз задумался над списком. Он выбрал одну из фамилий, которая не совпадала в списке русского и в Венской базе данных. У русского стоял капитан Сидоренко Степан Ильич, тогда как Вена считала, что эту должность занимает Семашкевич Сергей Михайлович. Чарльз взял телефон и стал набирать номер, который значился в списке русского. Раздался гудок. Трубку сняли. «Слушаю». «Здравствуйте». «Слушаю», — ответил нелюбезный голос. «А, понятно, это просто дежурный на военном коммутаторе. Ему надо назвать дополнительный номер». «Сорок пожалуйста». «Соединяю». «Гудок». «Второй». «У телефона», — ответил чей-то разбитной голос. «Здравствуйте. Симашкевич и Сергея Михайловича, пригласите, пожалуйста, к телефону». Стараясь говорить без акцента, попросил Чарльз. «Ну, милый, Сергей уже полгода как перевелся». «А кто на его должности?» «Я?» — засмеялись в ответ. «А можно ли с вами познакомиться?» «Пожалуйста. Капитан Сидоренко, Степан Ильич, с кем имею удовольствие?» «Чарльз Бартон, английская разведка Ми-6». Чертик дернул его за язык, навлекая очередное взыскание за ненужное хулиганство. И что ты хотел, шпион проклятый? хмыкнули на проводе. Просто уточняем перемещение кадров. «Я как кинув тебя ракетой, пообещал Сидоренко. Пол Англии потонет. В трубке запищали короткие гудки. Это спохватился дежурный в спецчасти и прекратил сомнительный разговор. Наверняка через несколько минут он сядет писать рапорт о собственной бдительности. Чарльз начал волноваться. Он взял донесение Нейла Янга и перечитал его еще раз. Откуда эти сведения могли взяться в Таджикистане? Он вызвал на экран сведения о кадровом составе главного штаба РВСН. Не за что зацепиться взгляду. — Когда все плохо, — сказал он себе, — не расстраивайся. «Будет еще хуже!» Чарльз еще раз связался с Веной. «Дик, посылаю тебе хулиганскую штучку, только не ставь ее себе на комп, ее очень трудно потом удалить. Она сбивает настройки экрана и впечатление, будто едешь с компом по булыжной мостовой. Ты не мог бы посмотреть какого-нибудь «дудника»?» или Дудчика, в штабе РВСН, а также в штабе Оренбургской РЧ, не в службу, а в дружбу. Чарльз из чертовой коробки. Чарльз побледнел, когда еще через полчаса на его мониторе возник текст. Еле нашел, невозможно работать. Изображение трясется, как в лихорадке. Дудчик Виталий Петрович, главный штаб РВСН, обработка данных и электронные архивы. «Поставлю твою трясучку всем своим врагам. Они купят новые мониторы, но она не прекратится. Дик-псих!» Чарльз схватил трубку телефона и позвонил не начальнику отдела, а руководителю всего аналитического центра, генералу Бронсону, и, заикаясь, пригласил его к себе в кабинет. «Генерал Бронсон...» как ни странно, не замедлил явиться к своему скромному аналитику. Зайдя в кабинет, он первым делом громко сказал «Немедленно отключить всякую запись и прослушивание из этого кабинета». Где-то в глубине здания техники поспешно выключили камеры и микрофоны соответствующей комнаты. «Извините, сэр, но я посчитал, что у нас нет времени ждать, пока мой отчет дойдет до команды». «Давайте ваш отчет». Я еще не сел его писать. «Говорите в таком случае», — нетерпеливо приказал генерал. «Мне сегодня поступила на проверку степени достоверности пачка документов из России, несколько образцов и общий список того, что есть у инициативника». Чарльз зачитал генералу с десяток основных пунктов списка с указанием количества страниц. «Я понял, достаточно. Каков ваш вывод?» Чарльз снял внезапно запотевшие очки и принялся протирать их полой пиджака. «Я считаю, сэр, что это не фальшивка и не дезинформация. Это настоящий материал от настоящего инициативника». «Сядьте и успокойтесь», — сказал генерал. «Аргументируйте, почему вы так считаете».